Глава 144. Ледяные земли. Часть 3. Несчастный случай может произойти в любой момент. Я принимаю войну гильдии. Натал думал, что будет трудно узнать скрытые намерения Хуракана. Остальные члены гильдии нервничали из-за уверенности Хуракана, которая граничила с высокомерием. Аполлон не думал ни о чём. Он находился в оцепенении. Исаалзор попытался выплеснуть все эмоции через слова. Атака! Он выкрикнул решительно, но ничего не последовало за этим выкриком. На крик Аполлона отреагировали ещё холоднее, чем на холод от снежной бури, которая их окружала. Аполлон чувствовал себя опустошённым, и это чувство преследовало его довольно долгое время. После того, как он произнёс эти слова, он почувствовал себя задаченным. Аполлон понял, что он совершил ошибку. Почему они не двигаются? Он отдал приказ. Но никто ничего не собирался делать. Именно поэтому он был сильно озадачен. Я принимаю войну гильдии. С этими словами, Хуракан Ширакорасто поёр руки. Да, Аполлон. Я доверяю тебе. Хуракан Ширако развёл руки, и ему захотелось крепко обнять тучное тело Аполлона. В то время, как Хуракан Ширако развёл руки, члены гильдии большой вылупки увидели броню под белой шубой Хуракана. Тот -то он начал глотать слюной. Это была броня, которую носил белоглазый рыцарь Аргардо, который очень стильно всех достал во время большого сражения. Не могло быть ошибки. Они не могли перепутать эту броню. На этой броне было чёрное пятно, которое перемещалось и было похоже на Сезана. Во всём полководце существовала только одна такая броня. Конечно, ножны для меча, которые находились на броне, скорее всего, тоже принадлежали Аргардо. А внутри был плачущий меч. Все эти факты заставляли их ощущать давление. Все члены Гильдии Большой Улыбки были подавленными и ощущали страх. Это может привести к ухудшению памяти. Чёрт, эти параметры предметов обманчивы. Гильдия Больших Улыбок также удастся столкнуться с Аргардовым. И большинство присутствующих здесь поражались Аргардову. Никто из них напрямую не сражался с Аргардовым, но они видели, ощущали и слышали. Внушительное присутствие Аргарда. Хахвамаска был облачён в броню Аргарда. Я не хочу с ним сражаться. Первые, кто будут на него нападать, несомненно умрут. Куракан был настоящим монстром и был даже немного ужаснее этих боссов, что встречаются в игре. Сколько игроков-полководцев решились бы атаковать Куракана? Кроме того, в зависимости от принятых ими мер, они всё равно нуждались в жертвенном ягнёнке. Но никто не хотел добровольно им стать. Вы хотели, чтобы этот жертвенный ягнёнок шагнул вперёд. То он должен был быть лидером, и обладать харизмой. Лидером должен был уважать своих людей. А у Аполлона не было ничего из этого. Они не будут нападать на меня. В этот момент Пурикан посмотрел на застывших членов гильдии большая улыбка и повернулся к ним спиной. А? Это был момент прямо перед началом сражения. Если бы это было поле для сражения, и здесь можно было бы использовать оружие, то кто-то наверняка уже бы выстрелил из него. Это было время, когда хвам с Кай большой улыбки показывали друг другу смертельные намерения. Но Хуракан решил отвернуться от них. Всету посмотрели на спину Хуракана. Хуракан исчезал в снежной буре, и они также не могли увидеть скелеты воинов. Чёрт, ребята, что вы делаете? Достаньте его. Снова выкрикнул Аполлон. Это приказ. Идите и достаньте каку маску. Я оштрафую любого ублюдка, который не выполнит мой приказ. В этот момент его слова скорее походили на угрозу, чем на простой приказ. Но участники гильдии Большой улыбки не спешили. Но всё же двинулись в ту сторону, где исчезла каку маска. Когда Натал это увидел, то рассмеялся. Это он тоже спланировал. Идите и заберите его часы. Да. После его слов Только один игрок подошёл к трупу Сухенка. Наручные часы Сухенка и Сиглера никто не тронул. Если бы он взял часы, то мы скорее всего могли бы использовать это как предлог. Однако было невозможно, чтобы он дал возможность использовать такую ситуацию. Хахвамаска не оставил подозричи часы, потому что он был добрым. От первого до десятого все действия Хахвамаски были спланированы и имели определённую цель. Мы собираемся сражаться. Сражаться с кем? Это они всё ещё не могли привыкнуть к метели, которая бушевала в этом месте. Для такого мира Хуракан приготовил кожаную одежду, которая снаружи была покрыта мехом. Хахумаска появился из ниоткуда. Хорошо подобранный цвет отлично маскировал его. Кто находясь в здравом уме мог захотеть сразиться с таким противником? Мы разочарованы в исследовании Нортленда. Натал был уверен, что он сможет разработать стратегию для сражения с Холмаском, которая принесёт им победу. Однако на этом поле сражения он не был уверен, что сможет победить. Нам не нужно добавить ещё глупость к нашей некомпетентности. Натал сказал эти слова и посмотрел на Аполлона, который прыгал вверх и вниз, взлетел с Тинклером. Он не был шпионом-гением. Он был просто филием, которого можно было легко использовать. Уракану очень не нравились заснеженные поля. В прошлом на снежных полях у него было множество проблем, связанных со штормовыми охотниками. Однако, если была ещё и метель, то это уже была другая история. Метель ограничивала обзором и притупляла чувства. Но существовали ещё и дополнительные минусы, когда они вступали на такую землю. Сколько игроков полководцев смогли бы отличить следы ураканов и скелетов на хаес таких условиях? Более того, подчинённые скелеты уракана не были обычными скелетами, они были не простыми костями. Это были воины, которых он снабдил дорогими предметами, большинство которых не могли купить обычные игроки. Чёрт, это скелеты воины. Не забывая об окружающих. Нападающие и танки сильно испугались. Как раз в тот момент, когда изучали дорожки. Это был момент, когда началось сражение со скелетами воинами. Это засада. скелеты воины оказались позади них, и они создали засаду для магов и священников. Это было седьмое сражение, которое началось так внезапно. Счёт этого сражения был равен 2 против 10. 10 скелетов воинов были уничтожены, и для двух игроков из гильдии Больших Улыбок игра была закончена. Если бы результат зависел только от чисел, то это была бы для них победа. Однако лица участников гильдии Больших Улыбок Были заморожены от ветра и снега. Священники, у нас остался только один. Но один священник не сможет уследить за всеми игроками, которые находятся здесь. И у нас осталось всего 4 мага. И как в маска, не был среди тех убитых врагов. Этот факт нельзя было изменить только с помощью магов. И даже если бы сбросилось их в прохладное время. Это означало одному Они должны были сражаться в этом сражении до смерти. Это просто смешно. 3 человека, обладая огромной силой, столкнулись с одним игроком. Эта ситуация просто смешная. Однако, когда они начали сражаться с маской, они поняли, что именно они были теми, кого можно было легко убить. У всех было чувство, что они очень слабые противники, над которыми он сильно доминировал. Что сказал офицер Полон? Он говорил о том, что к Хогумаску надо поймать любой ценой. Если ему так сильно хочется поймать Хогумаску, значит, он должен это сделать сам. Мы даже должны были оставить позади нападающего и священника, что на сохраняли им, оказавшись в невыгодной ситуации. Слабые могли только жаловаться. Однако эта замороженная земля не предоставляла им такую роскошь, как уделять время, чтобы жаловаться. У меня прохладное время. Прохладное время. Я собираюсь требовать возмещения за обморожение. Ещё в холодном времени. Это за пределами моих рук. У них остался только один священник. Это означало, что количество пользователей, которые получили умение сопротивления, уменьшилось. Группа избегала каких-либо критических ситуаций только благодаря тому, что священник накладывал на них баффы. Однако теперь им пришлось столкнуться с реальностями этой холодной земли. Мы просто здесь замёрзнем. Отчаяние. Если бы у них был выбор, то они предпочли бы бегство. Однако они боялись получить штрафы от гильдии. Они не могли убежать. В конце концов, единственное, что они могли сделать, это защитить священника и магов. Они переместили священника и магов в центр и стали друг возле друга, создав круг. Это всё, что они сделали. Это не было похоже на преследование. Они просто медленно блуждали от одного места к другому. Однако существо, которое их нашло, совсем не было обычной синей птицей. Это был крылатый голем. которого окружил огонь. Это безумие! Щит! Маги, используйте щиты! Это был первый раз, когда их так атаковали, поэтому они не знали, что делать. Крылатый голем устремился к земле, и возник большой взрыв. У магов был активен только один щит, и он действовал как зонтик, который блокировал взрыв. Тем не менее, только два мага и священник могли нормально воспользоваться этим щитом. Чёрт! Разретов не было, что было довольно неожиданно. Это был особый навык огненного голема. Это умение было очень мощным. Но все, кто здесь были, имели уровень выше 160. -го. Кроме того, они были оснащены отличными предметами. Однако проблема была в их позициях. Они были рассредоточены. Они воспользовались нужным оружием, чтобы защитить священника и магов. Но они оказались разгруппированными. Ребята, вы в порядке? Я в порядке. Кто-то умер? Кто-то ранен? Находясь в непонятном формировании, члены группы начали задавать вопросы о состоянии здоровья. Скелеты воинов находились в ожидании такого момента и воспользовавшись ситуацией, мгновенно бросили свои копья. Это костяные копья. Члены гильдии большая улыбка находились в шоке от этой атаки. Когда они увидели, что в их сторону летят костяные копья, то их одолела паника. Галем, два скелета рыцаря и 15 скелетов воинов были причиной этого хаоса. Хафвамаска. Ах. На этот раз Хафвамаска находился в середине этой группы. В прошлых семи засадах Хафвамаска не появлялся. Тем не менее, сейчас он находился здесь. И это могло быть главным признаком того, что он одержал победу. Почему больше 20 игроков? Не могут понять всего одного игрока. Вытирается платком. Он получил это известие в виде сообщения от умерших участников его гильдии. Аполлон одолели эти возможные эмоции. Он чувствовал ярость, уныние, беспокойство, раздражение и так далее. Ему было трудно сохранить ясный ум. У него был высокий уровень. Он руководил гильдией, которая сама дала название. Он находился здесь с тридцатью выдающимися игроками во всём полководцем. Он не мог поверить в то, что их так позорно расставтывают. Более того, это сделал хлымаска, которого он ненавидел больше всего. Аполлон решил попытаться избежать реальности. Тридцать великих гильзии, не такие уж и великие. Как их может уничтожить всего один игрок? Когда он выговорил своё недовольство, Аполлон начал отступать. Нападающий священник был позади, пытаясь защитить его. Чау урун. Завопил Аполлон, который должен был вот-вот исчезнуть. Куда ты идёшь? Мы потерпели неудачу. Так почему я должен оставаться в этом холодном месте? Мы возвращаемся. Аполлон воспринял это сражение как потерю. Он планировал просто покинуть эту ледяную землю. В этот момент он собирался заговорить. Разве это не то сражение, где битва продолжается до тех пор, пока одна из сторон не будет полностью уничтожена? Слова Хавмаски. Была чёткость. Эта битва не закончится, пока другая сторона не будет уничтожена. В этом сражении не было никаких белых флагов. Единственный способ показать поражение это увидеть надпись Game Over. Но Аполлон пытался прямо сейчас покинуть это сражение. Самошечьи блёстки. Он сможет уйти. Он не остановит Аполлона. Однако позволит ли Хавмаска так легко уступить Аполлону и его армии? Он стиснул зубы. Он понимал, что если речь лаха о Хакумаске, то он не будет милосердным. Он не слышал ни об одном случае, где Хакумаска проявил бы милосердие. В конечном итоге, его мысли стали реальностью. Если новости незначимые, то всё остаётся спокойным. Однако, как только что-то происходит, то такие новости распространяются с удивительной скоростью. Новость о сражении на ледяных землях была именно такой. Первая новость была посвящена экспедиции Гильдии Гидры по Нортландду. Гильдия Гидре первой отправила экспедицию в Нортланд. В Нортланд я думал, что туда никто не сможет добраться. Они добрались туда, преодолев стену замка Теруп. Кажется, все собираются перейти через стену замка Теруп. Раньше все испытывали большой интерес к Нортланду, но никто не знал, как туда добраться. Именно это и ожидали от Гильдии Гидре. Это были слова, которые говорили другие. Гильдия Больших Улыбок и Гильдия Гидры сражались за Нордланд, и Большие Улыбки победили. Следующая новость была быстро опубликована. Все разговоры в полководце были об этой шокирующей новости. Новость о том, что Гидра и Большие Улыбки сражаются за право исследовать Нордланд, была довольно неожиданной. Однако тот факт, что Гильдия Больших Улыбок смогла выиграть, был ещё более шокирующим. Сахенг проиграл? Мой бог, кто уничтожил Сахенга? Это сделали Большие Улыбки? Более того, Сахенг был одним из сильнейших нападающих полководцев. Он был вторым главой гильдии Гидры, и он проиграл в битве один на один. Большие улыбки были как коврик среди тридцати великих гильдий. Самая большая их слабость заключалась в том, что у них не было мощного аса. То, что Большие улыбки смогли победить, это несомненно принесёт большое изменение для них. Синклер? Кто это чёрт возьми? Это ещё одно новое лицо. Возможности гильдии Больших Улыбок сильно возрастали. Большинство людей уже догадались, что разведка в Нурланд с этой отправной точки для основной сюжетной линии, и гильдия Большой Улыбки получила право на эту территорию. Более того, игрок, который смог это сделать, был синглером. Его слава росла. Вместо похвалы большинства игроков начали нервничать из-за появления такого игрока. Однако случился инцидент, который стёр этого игрока с карты. Каквамаска сражался с гильдией Больших улыбок, и теперь он получил право? Что, чёрт возьми, ты несёшь? Что ты подразумеваешь под войной с гильдией? Это была битва один на один? Каквамаска против Синклера? Нет, это было один против 30. Один против 30? Каквамаска и 30 скелетоидных воинов уничтожили Синклера? Каквамаска стал владельцем Нортленда. Скелето воин, который держал сумку, в которой было полно наручных часов. монет и драгоценных камней остановился. Он остановился, потому что так показывал его владелец. Его владелец поднял голову и пытался разглядеть темноту, которая иногда виднелась сквозь метель. Этой темнотой была крепостная стена. Казалось, что стена замка разделяет мир пополам. Трудно было оценить, насколько длинной она была. Даже яростная метель склонила голову перед этой стеной. Он поднял голову, чтобы посмотреть вверх. Но было трудно понять, где заканчивается стена замка. Хуракан улыбнулся, увидев стену замка, которая могла похвастаться таким достоинством. В итоге Хуракан продолжил идти. Вы вошли на границу Ледяного царства. Он услышал оповещение. Вы получили титул Посетитель Ледяного царства. Вы получили титул Великий исследователь Нортленда. Вы получили титул. Первопроходец этой Эры. Прошло 20 дней с тех пор, как он покинул стены замка Теруб. Оповещение дали знать, что он добрался до места назначения. Комментарий исполнителя. Думаю, этот комментарий будет крайне небольшой, потому что рассказать здесь на самом деле мало что можно. Потому что нового мы увидели крайне мало, но по крайней мере могу порадоваться за то, что не было филлерных боёв. Я, конечно, очень сильно надеюсь на то, что больше филлеров То есть боёв ненужных вообще не будет, потому что если честно, они уже задолбали за эту книгу, потому что они ну никак не влияют на сюжет. Очидать их нужно крайне долго. Они филлерные, потому что я их даже в основном и не помню. Были, конечно, некоторые интересные. В основном это, конечно, были бои с монстрами, овладевшими скверной, но, к сожалению, также было много ненужных боёв, которые, к сожалению, были мне вообще не интересны. Поэтому я очень возлагаю большие надежды на то, что больше таких боёв не будет. по крайней мере, в этой части их не было, и меня это крайне, конечно, порадовало. Ладно, конечно, если ещё будет один такой бой, я ещё потерплю, но мне уже, если честно, надоело читать такие скучные битвы, которые совершенно никак не оказывают влияния на ход сюжета. В общем, вот это конкретно то, что меня бесит в этой книге. Всё-таки, я думаю, в каждой книге найдёт отто то, что тебя бесит. Вот именно в этой книге, тут это конкретно этот момент. Но за что я могу похвалить так это за то, что наконец-то раскрыли личность Тинглера, потому что он был такой довольно загадочный персонаж, который появился из ниоткуда и был довольно силён. Всё-таки стало понятно его мотивация и хоть какая-то принадлежность к какой-то гильдии и вообще некоторые его мотивы, потому что до этого он был совершенно неясным персонажем. И могу сказать, что мне очень нравится в Любуихеронобу практически события именно в ледяных землях, именно заснеженных, замороженных, поэтому данная арка мне нравится. Не знаю, с чем это связано, просто лично мне это нравится. Каким-то таким чудесным образом получилось так, что мои все любимые арки происходят именно в таких вот замороженных землях. Будь то 17-й том "Бури звёздной войны" или даже 8-й и 9-й том "Легендарного лунного скульптора", который также проходит в северных землях, да и многое, многое другое. Например, также книга "О морели стране льда", которая вообще, в принципе, идёт на замороженном континенте. Не знаю, почему так, но именно эти произведения и эти арки стали моими самыми любимыми. Поэтому конкретно эта арка мне просто очень приятно, мне интересно было её читать. Надеюсь, что вам также понравилось её слушать. И на этом она, конечно же, не заканчивается, потому что продолжение будет уже довольно скоро. Ну а если у кого-то есть желание поддержать данную серию, то вы можете перейти либо по реквизитам, указанным ниже в описании, либо в Donation Alerts и поддержать меня монеточкой. Потому что данная серия выпускается совершенно бесплатно в открытый доступ, и мне было бы приятно увидеть некоторую поддержку от слушателей по данному релизу. Ну, а также, конечно, не забывайте переходить в Telegram, потому что именно там я постоянно сообщаю новости касательно следующих продолжений, и именно там вы можете спросить у меня, когда уже будет следующая часть. В целом, я не ругаюсь по поводу данных вопросов, поэтому можете не стесняться и задавать их мне. В общем, думаю, я вполне неплохо и довольно чётко выговорил свою позицию, и могу сказать, что остаётся только ждать следующую часть. Всё-таки книга уже скоро заканчивается и пора её добивать. А в свою очередь, я хочу попросить вас поставить лайк данному релизу. подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец пятнадцатой части. Читал Белфаст